Было такое время, когда если бы ко мне кто-то пришёл и сказал: "Мистер Вустер, меня подредила одна солидная издательская фирма написать вашу биографию, и мне нужны какие-нибудь интимные подробности, которых кроме как у вас нигде не раздобыть. Оглядываясь назад, какой момент вы считаете верхом вашей жизненной карьеры?" Я бы ответил не задумываясь: "Это было", сообщил бы я ему, "когда мне шёл 14-й год" И я состоял учеником в закрытой частной школе Малверн Хаус, что в Брамли-он-Сити, возглавляемой князем тьмы и злодейства Обри Абджуном МА, сокращение от латинского магистр артиум, то есть магистр гуманитарных наук. Он велел мне на следующее утро явиться к нему в кабинет, а это всегда означало полдюжины горячих тростей, которые кусало как змея и жалило как аспид. И каково же было моё счастье, когда на утро я весь с ног до головы покрылся красными пятнами, у меня оказалась корь и неприятное объяснение с начальством само собой отложилось на неопределённое время. Это и был мой высший миг. Примерно такое же блаженство переживал я теперь, только ещё более упоительное. Это как тихое ликование осияющего человека, который оставил сносом силы зла. Я словно освободился от огромного груза. Вообще-то в каком-то смысле так оно и было. Царица Фея наверняка потянула бы на добрых 160 фунтов по магазинным весам, но я имею в виду не это, а ужасную тяжесть, которая угнетала мне душу. Наконец-то усмирённые розовые тучи у меня над головой разошлись, и с небес засияло улыбчивое солнышко. Единственное, чего мне не хватало для полного счастья, это Джифса, чтобы разделить с ним миг моего торжества. Я даже подумал не позвонить ли ему в клуб подсобник Ганимед, но не хотелось отрывать его, когда он может быть как раз добирает взятки без козырей. Тут я вспомнил про тётю Далию. Уж кому кому, а ей-то непременно следовало сообщить добрую весть. поскольку она так хорошо относится к родди глоссупу и проявила глубокую озабоченность в связи с его безвыходным положением. И потом она наверняка порадуется тому, что любимый племянник избежал опасности страшнее смерти, а именно женить бы на гонории. Правда, обида на мой твёрдый отказ быть Санта-Клаусом на её детском празднике наверняка ещё не зажила, но при последней нашей встрече я заметил, что тётя уже не такая воспалённая, и значит, можно предполагать, что загляне я к ней сегодня, она встретит меня с распростёртыми объятиями. Ну, может быть, не совсем распростёртыми, но более или менее. Поэтому я оставил Джифу записку с сообщением, где я и со всех ног помчался к тёте Дали на такси. Как я предвидел, так и получилось. Не хочу сказать, что она просияла при виде меня, но и не швырнула в меня перри Мейсоном в сопровождении новых обидных слов. А когда я рассказал, что было, пришла в восторг и сделалась просто сама любезность. Мы сидели и весело обменивались мнениями о том, каким прекрасным рождественским подарком для старинный глоссопа будет такой оборот дел и рассуждали каково это должно быть оказаться супругом его дочери Ганории да и супругой Блэр Эглстоуна если уж на то пошло тоже когда внезапно зазвонил телефон аппарат стоял на столике рядом и тётя Далия подняла трубку алло пробасила она кто или вернее кто По телефону она разговаривает таким же мощным голосом, каким некогда гикала на отъезжем поле, и протянула трубку мне. Кто-то из твоих приятелей тебя спрашивает, говорит, что его фамилия Уоттербери. Джас Уоттербери, когда я ответил, показался мне взволнованным. Он испуганно спросил: "Где это вы находитесь, милый человек? В зоопарке?" Вас не понял Джас Уоттербери. Я слышал сейчас львиный рык. А, это моя тётя. Слава богу, что ваша, а не моя. У меня барабанные перепонки чуть не лопнули. Да, у неё голос звучный. Что верно, то верно. Ну так вот, Миляга. Сожалею, что потревожил её в час кормёжки, но вам, наверное, интересно будет. Мы тут с Трикс всё обговорили и решили, что скромная брачная церемония в отделе регистрации Как раз самое то. Большой съезд гостей и лишние затраты ни к чему. Да, и ещё она говорит, что выбирает для свадебного путешествия Брайтон. Брайтон её любимый город.